Глава 19. Эви точно свалится Она поднялась на цыпочки, балансируя рукой. Другое натянулось к вентиляционному люку над столом босса. Не хватило всего пару дюймов, и она застонала с досады. Вентиляционная система замка должна была нагревать и охлаждать каждую комнату до комфортной температуры. И все каналы вели куда-то вглубь замка. Но их обычно не использовали и не открывали, потому что палочка огня и льда была слишком непредсказуема. Волшебная палочка, которую стащили у русалок. Такие должны были разогреваться или охлаждаться, но эту, кажется, кто-то проклял, так что она выдавала температуру на свой вкус, и результат, как правило, не совпадал с нужным. Так что палочку убрали подальше, а вентиляцию закрыли. Кроме этой. Эту Эви нужно было открыть. Изучив чертежи замка, она увидела, что канал над столом босса шел прямо в столовую, где обедало большинство сотрудников. Если бы только получилось открыть эту заразу, можно было бы получать все нужные сведения прямо к столу. Буквально учитывая, что Эви до сих пор стояла на столе. Когда ей пришла в голову эта мысль, босс куда-то ушел. Сотрудники тоже отправились на обед. Так что ей ничего другого не оставалось. Задним умом она поняла, что не помешала бы стремянка. Кингсли как раз напомнил ей об этом, глядя, как она лезет на стол с другой стороны. В одной лапке — плохая, в другой — идея. «Мне не нравится такая критика», — ответила Эви и упрямо подпрыгнула. Ноги в чулках оторвались от поверхности стола. Она ощутила, как люк поддался под пальцами и когда приземлилась обратно, услышала шум голосов. «Ух! Поверить не могу, что сработало!» «Я тоже!» Сухой голос отравил миг победы, и Эви обернулась к открытой двери кабинета, где обнаружила босса, который, подняв бровь, прислонился к косяку. «Я открыла вентиляцию!» — сообщила она, показывая наверх так, будто это не очевидно. «Я вижу!» Он бросил взгляд на обувь на полу, Затем на ее ноги в чулках у него на столе и вернулся к ее лицу. «Не хотела лезть в обуви к вам на стол. Подумала, это как-то грубо», — разумно пояснила она. «Да, следует соблюдать этикет, когда стоишь на чужой мебели». Эви кивнула, сделав вид, что не уловила сарказма. «Вот именно. А вентиляция нужна, чтобы мы могли слушать, что про вас говорят за спиной». «Надеюсь, ничего хорошего». Сказал он, подходя. С утра он привел себя в порядок, потому что свободная черная рубашка была заправлена в удобные кожаные штаны, подчеркивая узкую талию. Эви закашлялась и подняла взгляд к вентиляции, встав на цыпочки, чтобы разобрать голоса. Ничего не понятно! Она взглянула на босса. Тот наблюдал за ней с непонятным выражением лица. Залезайте сюда, вам будет лучше слышно, вы но нога угодила на скользкую бумажку, и Эви полетела вниз. Она коротко вскрикнула, ожидая удара опал, но босс нырнул вперед, чтобы поймать. В итоге, разумеется, рухнули оба. Когда они приземлились, злодей оказался снизу и принял на себя весь удар, а Эви упала сверху. Ой, именно, ой. Слова хрипло-хрустели, но, кажется, босс не ушибся. Он вздохнул и опустил голову на каменный пол. «Цела?» «Да, вы меня поймали». «Какой я молодец!» Без эмоций ответил он и пригладил рукой волосы. Эви частенько замечала, что босс трогает волосы, будто нервный жест, вот только у него вряд ли были такие. Эви выпрямилась, пригляделась и невинно заявила, почесывая подбородок. «Ого! Лысина!» «Что?» — рявкнул босс с таким ужасом, что Эви не хватило духу пугать его и дальше. «Я дурачусь, темный лорд. Ваши идеальные волосы в целости?» «Всего лишь волосы, мелочь какая». Но он так по-детски ворчал, что Эви умилилась, и комнату затопило внезапное тепло, которое не имело никакого отношения к вентиляции. Они замерли на миг, а потом он криво ухмыльнулся. И Эви так широко улыбнулась в ответ, что чуть щеки не лопнули. «Сейдж?» — выдохнул он. «Что?» — слегка смущенно отозвалась она. «Не могла бы ты, эм, слезть с меня?» «Ой, конечно!» Воскликнула она, торопливо спрыгнула и бросилась к обуви. Нервно хихикнула. «Я чуть не забыла, что сижу на вас!» Злодей медленно поднялся, схватившись за край стола. Отвернувшись, произнес. «Как мило!» «Надо было сначала спросить, а потом открывать!» Вздрогнула Эви. Он, очевидно, был крайне недоволен её. «Нет», — ответил Босс к её удивлению. «Идея была хорошая, просто...» Прошлое отвлекает, наверное». У Эви сжалось сердце, и она обошла стол, чтобы заглянуть в лицо злодею. «Хотите, поговорим об этом?» Она показала мизинец. «Я же все равно поклялась хранить тайну. Помните?» Его тёмные глаза встретились с её. Затем он опустил взгляд на ее улыбку, вернулся к глазам. «Наверное, можно тебе рассказать». И тут в двери ворвалась Бэки. Честно, у нее как будто колокольчик звонил всякий раз, когда кто-то где-то радовался. «Ой», — Бэки приняла невинный вид, застав их вплотную друг к другу, — «простите, я постучала. Я прервала что-то важное?» «Вообще-то — начала Эви. «Разумеется, нет». Перебил босс, который, кажется, вырвался из тех чар, которые овладели ими обоими. «Сейдж, как всегда, дерзила, а я развлекал ее по мере сил». Эви бросила на него сердитый взгляд, не обращая внимания на проблеск вины в его глазах. Что касается глаз Бекки, они на миг округлились, но это выражение быстро сменилось на заслуженное победное ликование. «Мне так жаль, сэр. Я лишь подумала, что нужно вернуть Эви вот это. Я заметила, как у нее выпало из кармана». Бекки протянула лист бумаги, и у Эви внутри что-то оборвалось, когда она поняла, что это. Приглашение на работу от короля Бенедикта, которое она нашла в комнате Блейда. Эви в тихом ужасе наблюдала, как босс присмотрелся, взял письмо из рук Бекки, И с яростью прочел. Сейдж, объяснись. В голосе не осталось ни веселья, ни легкости, и Эви вздохнула. Ей не хотелось, чтобы он узнал о крутасах Блейда от нее, но выбора не осталось. Сэр, это ну, дело в том, но злодей оборвал ее, не дав подобрать слова. «Занятно, что тебе хочется выведать мои секреты, хотя в твоем прошлом их не меньше». Он посмотрел на нее с непривычной насмешкой, и внутри Эви взбурлил гнев, такой, что остальным чувством пришлось подвинуться. «Позвольте объяснить, сэр. Я бы рассказала вам о письме раньше, но это не моя тайна. Я хотела дать кое-кому шанс рассказать самостоятельно». Эви не успела прочитать письмо целиком, но знала, что дело скверное. Приветствия в начале письма не называла имени. Перечень умений Блейда тоже был крайне расплывчат. Босс смотрел на нее обвиняюще. Эви понимала, к каким выводам он приходит. И хотя осознавала, что не нужно принимать это на свой счет, ощущала, как внутри все переворачивается, будто силком. Хотелось свернуться в комочек. Эви не успела собраться с духом, как злодей продолжил. «Следует сказать тебе спасибо». За то, что доказала, разрушить можно любое доверие. Эви бросила взгляд на золотые чернила, опоясывающие мизинец, и подняла руку. «Как вы можете говорить, что мне нельзя доверять?» Злодей неприятно усмехнулся. «Колдовство лишь не дает тебе причинить мне вред. Я давно уже не слежу за тем, кто мне лжет. Эви охнула, голова шла кругом. Вы что, мне не доверяете? Как так вышло, что простое недопонимание обернулось вот этим секундой, в которую Эви осознала. Все те моменты, которые она разделила со злодеем, все разы, когда она ощущала, будто ее уважение к нему взаимно, все это было только с ее стороны. А если он не доверял ей, какого еще мнения он был о ней на самом деле? Папа Эви всегда говорил, что у нее дар — объединять людей, и побуждал ее применять его как можно чаще. Он очень полагался на Эви, когда родилась Лиса, а вместе с ней — магия. Когда Анура Сейдж совсем отчаялась, именно Эви пыталась поставить ее на ноги, исцелить. И ей не помогали ни отец, ни брат Гидеон. Эви думала, что злодей ценит ее, что она полезна, что ее помощь важна. Но её семья рассыпалась, развалилась, погибла. Может, злодей просто пожалел ее, взял на работу, когда все отказались. Это ведь она говорила о том, что ей нужна работа в их первую встречу. Эви отшатнулась, поднесла руку к рту. В глазах все расплывалось от гнева, стыда и беспомощности. Злодей будто вздрогнул. Даже Бекки застыла, когда Эви принялась глубоко дышать. Но злодей преодолел миг сомнений, если таковой был, и нахмурился, требуя ответа. «Ну, есть что сказать в свое оправдание?» Он так стиснул письмо, что оно смелось, и Эви поняла, что больше не в силах стоять и выслушивать грубости. Она посмотрела ему в глаза, хотя внутри все сжалось. Покачала головой, торопливо протиснулась мимо него к своему столу. Бекке, по крайней мере, хватило совести принять сочувствующий вид, когда Эви пронеслась мимо. «Куда это ты, Сейдж?» — окликнул босс. «Домой», — бросила она через плечо, не давая себе труда остановиться. Рабочий шум вокруг сменился мертвой тишиной, когда она вылетела из кабинета босса, а сам босс — за ней. «Посреди рабочего дня?» — завопил он. «Нет у меня больше рабочего дня», — выплюнула она, — и горло сдавило ужасная горечь. «Разве?» — удивился он. «Именно», — проговорила она с ядом, который отравлял ей сердце. «Из чего то решила? Все остальные работники делают, что велено». Он снова оказался перед ней, но она подняла руку и остановила его. А потом произнесла слова, которые будто вытянули весь воздух из комнаты. «Значит, хорошо, что я здесь больше не работаю». В глазах защипала от слез, но она сморгнула их, сохраняя невозмутимость. «Что ты сказала?» Тихий голос звучал, будто издалека. «Я увольняюсь!» Она рывком открыла ящик стола и схватила рюкзак, накинула лямку на плечо, бросилась к вешалке и забрала плащ. Проглотила всхлип, с высоко поднятой головой пошла к двери и вышла. Слетела по лестнице, оставляя за собой боль — И взмолилась, чтобы земля разверзлась и поглотила ее, может, переродиться деревом, от которого требуется только расти. Завязала плащ, переживая заново в памяти каждую секунду, обдумывая каждый поступок, каждое слово. Снова и снова, пока ей не захотелось найти где-нибудь свое отражение и расколоть его, просто чтобы посмотреть, как ломается она сама. Слезы уже бежали по щекам, и она вытирала их тыльной стороной ладони. Торопливо миновала ворота, пошла дальше, потом снова побежала. Легкие горели, слезы смешивались с потом со лба, но она не обращала внимания. Ей хотелось почувствовать тяжесть своего собственного поступка. Эви подняла руку, посмотрела на мизинец, чувствуя, как бьется рисунок под нарушенной клятвой, и жил и заполнил ужас. Она уволилась когда клялась при приёме на работу, обещала быть верной злодею, понимая, что последствия будут смертоносны. Один бесславный рассказал, что чернила обращаются в яд и проникают в организм при малейшем намеке на предательство. Эви ушла и, возможно, подписала тем самым собственный приговор.